Глава 26. «Пожелайте мне удачи, княжич», — несмело улыбнулась Елецкая, выходя вперед. Сомневаюсь, что у нее не было возможности отработать свои навыки, но, видимо, своего результата девушка все еще не знала, вот и немного нервничала. Даже приятно знать, что она не вся такая идеальная во всех отношениях, как пыталась показать остальным одногруппникам. И порой казалось, что только мне Анастасия проявляет немного истинную себя. «Она вам не нужна, княжна!» С улыбкой проводил я брюнетку вперед. «Магия жизни!» Удивленно посмотрел на нее мужчина в очках и тут же обрадованно улыбнулся. «Ну, хоть какое-то разнообразие! Живо несите сюда тестер для жизнюков!» приказал он своим подчиненным. Один из помощников мужчины бросился в соседнее помещение и спустя десять секунд вытащил горшок с почти увядшим растением. «Из-за специфики вашего дара вам просто надо дать жизнь этому цветку. Этого будет достаточно, чтобы оценить ваш ранг», пояснил глава оценивающего нас персонала. Анастасия понятливо кивнула и просто протянула правую руку над цветком, и ее рука засветилась нежным зеленым светом. Одновременно с этим цветок стал оживать, и вскоре все мы увидели очень красивую розу. Даже подумать не мог, что в том скрученном ростке была именно она. «Отлично!» — радостно потер руки мужчина в очках, сверившись с показателями. «Ну, хоть кто-то из вас ранга Поздравляю!» Княжна на это лишь вежливо улыбнулась и вернулась ко мне и Светлане, так как остальные не слишком торопились завязывать с нами отношения. Да и, откровенно говоря, с темпами учебы это было сейчас и не очень удобно. «Успеть бы домашние дела сделать». «Следующий!» — нетерпеливо бросил ученый, вновь начав суетливо двигаться и что-то высчитывать на своем планшете. «Света, не хочешь продемонстрировать свои силы?» — спросил я у нее. «А как же вы, княжич?» — удивленно посмотрела она на меня. «Сразу после тебя, не переживай». Поторопил я ее сделать шаг вперед, пока этот ученый чего-нибудь не учудил. «Итак...» «Чем вы сможете порадовать меня, девушка?» — обратился к ней глава этой проверяющей комиссии, посмотрев изучающе на мою слугу. «Щиты», — коротко ответила на это Светлана. «Можете их поставить вокруг манекена?» — тут же уточнил мужчина. «Да», — подтвердила девушка. «Тогда ставьте максимально доступную вам защиту на него», — поторопил ее он. Светлану не пришлось уговаривать и дважды, и девушка едва заметным движением кисти воздвигла защитную стену перед манекеном, которая была видна только в момент активации. Да, этим и была интересна ее магия. Светлана, как, собственно, ее брат и вся их семья, были магами барьеров, и щиты были лишь частным случаем. По сути, она назвала это щитами, только чтобы не раскрывать всех своих возможностей, ведь барьеры могли намного больше, и их можно было применять очень гибко. Другое дело, что хороших барьерщиков не так много, и моему роду очень повезло, что у нас есть такие потомственные слуги. Как только помощники ученого сняли необходимые показатели, они дали ему отмашку, и мужчина в этот раз смог меня удивить. Поправив свои очки, ученый небрежным жестом создал в один миг огненное копье, которое стремительно понеслось к цели, и на пару мгновений застряла в созданной Светланой защите, чтобы все же разрушить ее и снести с постамента манекен, который просто сгорел от вложенной в копье силы. Удивлен был не только я, но и вся группа, которая, похоже, никак не ожидала от такого несуразного ученого магической силы такого ранга. Тут, если я ничего не путаю, как минимум С-ранг, если вообще не Б. Все же не факт что в этой проверке мужчина использовал максимум своих сил. «Очень неплохо», – покивал самому себе ученый, занося какие-то пометки в планшет. «Еще один c ранг на группу. Даже лучше, чем я рассчитывал». Светлана вежливо поклонилась мужчине и отошла ко мне. Теперь наша компания привлекала больше всего внимания к себе, а точнее все внимание сконцентрировалось на мне. Ведь я стоял рядом с двумя девушками c ранга и сейчас, похоже, от меня ждали не меньшего результата. Пришлось удерживать на лице маску безразличия и подойти к проверяющему следующим. «А вы чем порадуете, молодой человек?» обратился ко мне ученый. «Магия воды», — ответил я, подойдя к нему и опершись одной рукой о трость. «В таком случае вы видели, что от вас требуется», — указал он на манекен. Я понятливо кивнул и протянул руку в направлении свежего болванчика, которого установили вместо сгоревшего. И ведь не жалко было создавать столько манекенов с кучей датчиков на них, понимая, что, скорее всего, все оборудование пострадает. Наблюдая за остальными одногруппниками, я видел, как поступали маги воды. Они, как правило, создавали водную сферу, которая обладала бы достаточной плотностью, чтобы при попадании как минимум свалить с человека с ног. Но этого явно было недостаточно, чтобы получить более высокий ранг. Только сейчас я понял, что надо было все же уделить магическим направлениям больше внимания, так как совершенно не понимал, чего будет достаточно, чтобы за мной признали С-ранг. Отставать от девушек мне не очень хотелось, да и чтобы слуга оказалась сильнее своего господина. Нет, такое, конечно, возможно, особенно если она телохранитель. Но мне не хотелось, чтобы обо мне думали именно таким образом. Так что я решил остановиться на так называемом водном разрезе. Для этого не надо было преобразовывать воду в лед, чтобы придать ему убойности. Главное в этом деле — контроль воды, которую необходимо вытянуть в тонкую полоску и заставить воду с большой скоростью двигаться в рамках этой полосы, чтобы она разрезала собой препятствия, как пила. Я зачерпываю из трости духовную энергию и провожу ее через Хилмара, который уже понимает, что делать дальше. Он делится со мной своей силой, и вот над вытянутой левой рукой появляется небольшой сгусток воды. Легкий жест рукой, задающий направление для лучшего контроля, и водный разрез устремляется к манекену. Мгновение, и на нем остается глубокий разрез. Этого достаточно? «Спокойно спрашиваю я у ученого, но того уже нет рядом со мной». Вместо этого он грубо оттолкнул своих помощников и стал перепроверять данные с мониторов, внося какие-то правки. «Можете еще раз повторить?» — попросил он, не отвлекаясь от расчетов. Я на это лишь пожал плечами и выделил ровно столько же энергии, что и раньше, чтобы произвести точно такой же эффект. Разрез благодаря моему контролю попал ровно в то же место, и манекен подобного не выдержал, все же развалившись на части. «Очень интересно», — тихо пробормотал ученый, «но так как я был в связке со своими духами, то благодаря нечеловеческой чувствительности слуха Медзи все прекрасно расслышал. Каюсь, мне было очень любопытно узнать, что именно же там показали приборы этого мужчины». «У вас потрясающий контроль, молодой человек», — спустя три минуты Когда возня с приборами, откровенно говоря, затянулась, наконец-то произнес ученый. «По силе воздействия это ранг D, но вот контроль явно на границе между B и C. Такое на моей практике впервые. Обычно у одаренных эти параметры более сбалансированные». «Так какой у меня ранг?» – поинтересовался я, так как видел, что мужчина начинает погружаться в собственные расчеты и, боюсь, ждать его ответа придется слишком долго. По совокупности ранг С, но потенциал, — закатил он глаза, — потенциал гораздо выше. Благодарю за столь лестную оценку, — вежливо улыбнулся я. На этом все? Да, можете идти. Кто там еще остался? Еще более нетерпеливо, чем раньше, обратился он к тем, кто так и не решался приступить к тестированию. На этом, собственно говоря, никто ничего интересного не показал. Точнее, я думал, что больше никого с лучшими показателями не будет. Но все же нашелся еще один одногруппник, который обладал магией металла. Для измерения его способностей пришлось доставать металлический шар, который парень своей силой сжал, уменьшив его размер раза в два. Так что ему сразу присвоили С-ранг без каких-либо вопросов. Впрочем, в успехе Железнякова Арсения Олеговича сомневаться не приходилось. Тут тебе и фамилия говорящая, Да еще и рот, который занят в основном в металлургической промышленности. Тут скорее Арсений просто не захотел выделяться после того, как никто не показал ранг выше, чем С. С оставшимися участниками тестирования все закончилось довольно быстро, и мы наконец-то начали обратный путь наверх. В принципе, я даже был доволен показанными результатами. Изначально я хотел показать более слабые возможности, так как в принципе тот же водный разрез я мог вполне усилить, чтобы он потянул на более высокий ранг. Но все равно он не отражал полностью моей силы. Я все же не маг, и очень хорошо, что ученым было достаточно внешнего наблюдения за моей работой, чтобы сделать оценку. Единственное, интересно, как они объяснят, что в моей магической технике не было ни капли маны, ведь все это лишь преобразование через духовную энергию, и тут должны быть совершенно другие показатели – даже если приборы что-то и фиксировали при этом. Ну а ранг С, в принципе, был не такой плохой. Меня уже никто не будет считать слабаком, но в то же время мне есть куда расти, а значит и изменение моих возможностей можно будет объяснить развитием моего магического дара. Пока я не найду способ достоверно объяснить остальным мои возможности, то лучше продолжать и дальше косить подмага водной стихии. Единственным нюансом – Может быть то, что когда-нибудь мне придется воспользоваться другой стихией, и тогда объяснить талант сразу к двум или большему количеству магических направлений объяснить сложнее. Есть, конечно, одаренные, которые на это способны, но, как правило, у них и рода, более древние, а значит, родовые алтари могли их пробудить с куда большим вкладыванием вложенной в них магии. А остановиться в чем-то уникальном, одаренном в глазах других, мне, по крайней мере пока не хотелось. Правда, все это лишь мои внутренние размышления, и практика у аномалий покажет, чего они стоят. Там может так сложиться, что мне просто будет наплевать на маскировку моих сил, когда будет грозить реальная опасность, да и не в моем характере отсиживаться в стороне и позволять другим погибать, когда я мог вмешаться. Конечно, это не означало, что я буду с безумием храбреца бросаться на любую угрозу, но в разумных пределах будут помогать по мере своих возможностей. Наставник учил меня здраво оценивать свои силы и рисковать тогда, когда или высоки шансы на успех, или нет иного выхода. Подготовленный шаман может спасти куда больше жизней, если будет в первую очередь думать головой, а не срываться в атаку при каждой возможности. Ну а пока мы поднимаемся наверх, Можно сказать, что еще один этап моего плана по изучению этого мира успешно завершен. Как официально ранговый одаренный, я получу наконец-то доступ к тому, куда мне раньше пути не было – к местной библиотеке.